Январь 5. Непременно указать, что не замолкнет голос владыки. Но бывают условия, когда обстоятельства не позволяют установить желаемую степень сознания. И тогда надо терпеливо переждать, не насилуя карму. Быть может, именно в данный момент где-то уже создаются условия нужные, и переждать необходимо не теряя уверенности, что все устроится к лучшему. Знаю, заботы было уявлено достаточно много, так что для сомнений места уже не остается. Эти периоды временного внешнего затишья необходимы для перемены строя сознания. Сразу нельзя, могут быть порваны, особенно тонкие струны. Сложен аппарат человека и тонок необычайно. Но учителю сверху виднее потому в доверии и спокойствии полном следует ждать идущие перемены. Даже перед ветром затишки бывает. Ритм же можно сохранить урочной готовностью сознания к восприятию и посылкам, но не на силу его своевольным.